Анатолий Васильевич Луначарский. Будем смеяться. Я часто слышу смех. Мы живем в голодной и холодной стране, которую недавно рвали на части. Но у нас есть большой запас силы, ибо смех есть признак силы. Смех не только признак силы, но сам сила. И раз она у нас есть... надобно направить ее в правильное русло. Смех — признак победы. Пока человек слаб перед врагом, он не смеется над ним, он ненавидит его. Если порой саркастическая, полная ненависть и улыбка появится на его губах, то это смех, отравленный желчью, смех, звучащий неуверенно. Но вот Пригнетенное растет, и смех раздается громче, тверже. Это смех негодующий, это ирония, кусательная сатира. В этом смехе слышал свист бича и порой раскаты грядущего гроба борьбы. Так начал смеяться, еще не осушив слезы на глазах, Гоголь. И так смеялся, дрожа от негодования Салтыков. А дальше... А дальше смех становится все более презрительным, по мере того, как новое чувствует свои силы. Этот презрительный смех сверху вниз, веселый, уже чувствующий свою победу, уже знаменующий отдых, необходим как самое настоящее оружие. Это осиновый кол, который вгоняется только что убитого мрачного колдуна, готового вернуться из гроба. Это вколачивание прочных гвоздей в черный гроб прошлого. Смех — великий санитар. Сделать что-нибудь смешным — это значит нанести рану в самый жизненный нерв. Смех дерзок, смех кощунственен, смех убивает ядом отравленных стрел. Да здравствуют шуты его величества пролетариата! Если и шуты когда-то, кривляясь, говорили правду царям, то они все же оставались рабами. Шуты пролетариата будут его братьями, его любимыми, веселыми, нарядными, живыми, талантливыми, зоркими, красноречивыми советниками. Неужели этого не будет? Неужели на ярмарках, на площадях городов, на наших митингах, не будет появляться как любимая фигура какого-то русского петрушки, какого-то народного глашатая, который смог бы использовать все неистощимые сокровища русских прибауток, русского и украинского языков с их поистине богатырской силищей в области юмора. Вступайте смело на этот путь, молодые артисты сцены, Слово, кисти, вас благословляют тени Свифтов и Генрихов Гейны. Где-то в траве под забором забытый лежит богатырский свисток добролюбого. отыщите его, и пусть он звенящими трелями рассыплется над головами пробужденного народа и еще таящих надежды, едва повергнутых, Брегов его. И статьи будем смеяться. 1920 год.